Глава двадцатая. Рано было умирать. Нам обоим. Мгновение. У Баолину очень повезло, что я столько лет провела в драконьих горах. Мне хватило секунды, чтобы обрубить одну из веревок и, ухватившись за нее, успеть удержать дядю над пропастью. Удар оскалу мог бы быть и сильнее. Идти над пропастью или ползти перпендикулярно ей, что бы не предпочитал у Балин выбора он нам не оставил. Придется карабкаться. Мы сорвёмся». Хрип. Он не видел, как я закатила глаза. Конечно, если он хотел сорваться вперед, я планировала выбраться отсюда. Наконец, Уба Алин сумел ухватиться за небольшой выступ, и моя рука оказалась свободной. Я перебросила ему веревку. «Ползи первым». Он не заставил повторять дважды. Я покорно ждала, пока он выберется, и лишь успевала вовремя уворачиваться от камней, что летели мне на голову. Как только он оказался на твердой земле, я ухватилась за веревку и поняла, что это несчастное подобие каната вряд ли выдержит еще одно спасение. Применять технику солнечного сплетения в этом положении было крайне неудобно, но все-таки я сумела энергией меча упрочить веревку. Вот только этого было недостаточно. Барьер уже неподдерживаемой энергией рассеялся, и птица вновь устремилась ко мне. Твердо стоя на мосту, Я бы без больших усилий сразила ее рассеивающимися искрами. Шестая техника огненного кольца не могла спасти меня от ее когтей. Но седьмая могла сразить кого угодно. Вот только повиснув между скалой и пропастью, я была скована в движениях. «Давай, ну же!» Я улыбалась ее кровавым глазам. «Пусть подлетает ближе. Она быстра, я буду еще быстрее». Я вонзила меч в ее глотку, обратив пламя в сотни огненных крупиц. Они попадали в тело, и каждая обращалась пожаром. Черный дым, птица, пепел. Я еле удержалась, чувствуя, что баланс в моем теле нарушился. Когда я вскарабкалась на утес, у Баалин спокойно отряхивал свои одеяния. В нескольких местах его расшитое платье было порвано. Я сдержала улыбку и перевела дыхание. На моем запястье горело уже шесть линий. Я закрыла глаза, пытаясь уравновесить пылающую энергию. «Цела?» В его голосе не было беспокойства обо мне. Только о том, что ждала в конце пути. Я не стала ему отвечать. Только поднялась и бросила «не отходи ни на шаг». Чтобы они не приготовили для седьмой техники, не стоило расходовать силы на оба Алина. Я вдруг ощутила слабость и взглянула на плечо. Я и не заметила, что эта птица успела коснуться меня своим клювом. Кровавое пятно расползалось, но нужно было идти вперед. Я прижгла рану мечом. Тропа вела нас еще выше, чем-то напоминая мне подъем к пагоде равновесия. Только тогда ранен был Байсин, а я никак не могла сорваться, ведь меня поддерживал сам глава Лотоса. Мы вышли на пустое плато. Я сделала шаг, и из-под моих ног вырвался ветер. Он пронесся по земле, и все покрылось тонкой коркой льда. Я почувствовала, как ослабеваю. Это чувство. Я уже знала его. Ветер, полный энергии инь. Это место действовало на меня так же, как вершины горы Лотоса и воды Священного озера. Я зажмурилась. Техника огненного кольца могла оградить нас от ветра. Но холодная инь была так сильна, что стоило огню вспыхнуть, через несколько секунд он уже оседал пеплом на ледяной земле. Я вкладывала больше силы, распаляла огонь, но ветер был неумолим. Я повернулась к Балину. Он с трудом держался на ногах. В сторону. Он сделал два шага и под напором ветра упал на землю. Мне некогда было беспокоиться о нем. Энергия Ян была в нем не слабее моей. Кроме того, осколок Ксихе вполне мог вновь сослужить ему добрую службу. Я установила барьер огненным куполом и вонзила меч в землю в середине круга. Лед раскололся, и трещины черными змеями расползлись к краям барьера. Я опустилась у меча и двумя ладонями обхватила его рукоятку. Вдох. Последний миг перед болью. Вобрать огонь в себя и удержать его. Восьмая техника. Ветер пытался выбить из меня силу. Ветер пытался вырвать меч из земли. Зачем только проводить через все это потомков воронов? Зачем только вручать силу, причиняющую столько боли? Мои мысли быстро затихли. Энергия огня, входящая в меня, должна быть удержана. Боль должна утихнуть, а мои каналы не истлеть от этой силы. Я медленно поднялась, не отпуская меча. Остреё постепенно выходило из земли. Огонь, хоть как-то сдерживающий порывы, погас, но меч вспыхнул. Девятая техника — огненный ветер. Я была готова. Пусть из этого ветра появляются призраки, подобно тем, что окружили меня на утесе восхода. Пусть. Приходите. Я смету вас огнем, Вас и этот ветер, что хочет погасить мое пламя. Я ждала. Ветер пытался смести огонь моего меча, но мои глаза не видели никого вокруг. Пустота. Стоило мне на секунду поверить в близкую победу, Ветер водоворотом взял меня в кольцо. На секунду потерять концентрацию, не удержать энергию меча — смерть. Все, о чем я должна была помнить. Но ветер был безжалостен. Вместо холодного свиста он выдохнул в меня голоса. Я зажмурилась. Потеря контроля — смерть. А мне нельзя было умирать. Джуэр. Нельзя. Джуэр. Не слушай. Тихий, нежный голос. Голос моей умирающей матери. Я обманывала себя. Этот ветер обманывал меня. Я совсем забыла этот голос, совсем. Я не смогла бы распознать обман. Минджу, будто сердился. Мама редко сердилась на меня. Это был уже другой голос. Отец, он собирался пожурить меня. Я была так непослушна. Я опять сбежала из павильона незабвенности, разломав кисть надвое. Обман, обман, не слушай. У Минджу, почему он так сердился? Разве он когда-нибудь сердился на меня по-настоящему? Как ты можешь быть здесь? Отец, я же сказал тебе... Не говорил, ничего не говорил. Ты же ничего не говорил мне. Ты просто умер. Ты просто хотел оставить меня на горе Лотоса. Ты даже не знал, что госпожа Ду захочет убить тебя. Обман, ты бы не стал ругать меня? Нет, стал бы. Но не сейчас. Сейчас не стал бы, правда? Ну, Минджу, посмотри на меня. Нельзя, не буду. Что мне от твоей ненависти? Как будто мало мертвых затаило на меня обиду. Уходи, прочь, обман. Гао «Наставник. Он всегда был сердит. Он всегда ругал меня. И пусть...» «Афэнь, хватит. Так ласково. Разве он мог звать меня так?» «Афэнь, просто уйдем со мной. Твои раны причиняют мне боль». «Ложь. Он бы никогда не сказал этого. Никогда. Ни за что. Этот ветер ничего не знал». «Гаофэнь, я ведь даже пришел к главе, чтобы забрать тебя с собой. А ты отказалась. Все ради этого? Ты правда хочешь этого?» ты правда хочешь вытягивать из пропасти того кто хотел убить тебя пусть говорит пусть обман все обман я спас тебя ради этого думаешь стоило тебя спасать и что и что из того афень зачем лучше бы Дзядин продолжал ругать меня лучше бы он откуда ветер мог знать ее голос афень разве этому я учила тебя мое сердце скорбит не надо только не ее боль только не это разочарование а Зачем ты убила их? Потому что они мучили тебя. Потому что ты умерла на моих руках. Потому что они не имели права. Ты не причинила им вреда. Это они, они... Глупая дитя. Если бы я хотела их смерти, думаешь, не сумела бы сама поквитаться с ними? Ты была слишком добра. Ты всех прощала. Я не такая. Я не умею так. И пусть Чидянь был иногда жесток. Разве он заслужил такого конца? Да разве ты сумела одолеть всех? И что теперь? Куда ты пришла? «Кем ты станешь? Твое сердце? Разве оно спокойно спит по ночам?» «Беги, Афейн, беги!» Я не разомкнула глаз. Я не выпустила меча. Ветер все плотнее обступал меня. Значит, будет проще прорвать его. «Афейн, Афейн!» «Даже если ты возненавидишь меня, пусть!» «Даже если ты откажешься от меня, пусть!» «Ты была единственным светом в моей жизни!» «Ты была единственным сердцем, которого я не стыдилась!» «Пусть! Какую боль я бы не вытерпела!» пусть». «Джуэр, вернись со мной. Он. чтобы он ни говорил. Обман. Пустое. Я бы дал тебе все, что пожелаешь. Твой брат. Я бы спас его. Твой дядя. Я бы сам сразил его. Зачем ты делаешь это? Ты хочешь, чтобы мы скрестили мечи? Ты хочешь, чтобы я позволил тебе вновь ранить меня? Байсин, уходи. Я же поклялся, что не буду никого любить, кроме тебя. Обман. Этот ветер хотел свести меня с ума. Я и сойти с ума». Огонь во мне разгорался болью. Больше ни звука. Хватит. Хватит. Мои глаза вспыхнули. Секунда, и огненный поток впился в водоворот ветра. Моя боль, моя ненависть, это сила. Даже ветер не мог поглотить их. Огненный вихрь прожег холод, прожег голоса, прожег воздух. Их не было здесь. Никого из них. Никого из тех, кого я так любила. Я сжигала не их, себя. Ни ветра, ни льда. Моя рука дрожала. Перо ворона сияло девятью линиями. Я поднесла запястье ближе и метку обожгла кровь. Я задыхалась, не в силах ее остановить. Меч не дал мне упасть сразу. Это я увлекла его за собой. Смех, кровь и темнота. Пусть. Ну и что с того?